«Жуки! Начисто лишены элементарного вкуса!» — проворчал Мадж. Он стоял немного в стороне, с угрюмым видом, и отказывался принимать участие в разговоре. «Предположим, что твоя волшебная сила действует. Ты всерьез считаешь, что сможешь превзойти этого мага? По слухам, он необычайно могуч. Он нанес поражение знаменитому оплоду хитроумному». «Как я уже сказал», — ответил старый выдри Джон Том с уверенностью, который, однако, не испытывал, — «мы сделаем все необходимое». Он пробрался сквозь толпу выдр, чтобы подобрать свой рюкзак, забросил его за спину, проделал то же с дуарой и взял свой посох. Затем со значением глянул в сторону одинокой фигуры, стоящей отдельно от остальных. «Мадж!» — Что? — прорычал Выдор, не оборачиваясь. — Нам пора. Матч грустно покачал головой. — Вот всегда так. И спустив тяжкий вздох, он поплелся за Джон Томом, который направился к берегу. Сзади напряженно совещались рыболовы, сдвинув головы в круг, что со стороны походило на команду рыгбистов, сгрудившихся вокруг мяча. Первым поднял голову Фрэнджел. Постойка человечи, Мы идем с вами!» Помедлив, Джон Том повернулся. «Это чертовски благородно с вашей стороны, и нам, безусловно, было бы веселее в компании, но это не ваша драка. У вас нет тех обязательств, что у меня». «Да ну тебя с твоими обязательствами!» — заявила Корли, Мы не собираемся оставаться здесь и терпеть, чтобы нас душили налогами. — Но все это правильно, — сказал Джон Том. — Никакого налогообложения без представительства. — И этого мы тоже не желаем, — зло бросила Сесвайс. Джон Тому осталось только пожалеть о своей реплике. — Корли придвинулась к нему поближе. — Во всяком случае, тебе не обойтись без нашей помощи, Джонни Том. — Это почему? — Ведь у тебя больше нет лодки. — Из-за всей этой кутерьмы я стал хуже соображать, — подумал он. Такую важную деталь упустил из виду. — Думаю, нам придется попросить у вас плот или что-то в этом роде. Броненосный народ уничтожил наш... Не могли бы вы нам одолжить один из ваших? — Не будь дураком, — подмигнула она и присоединилась к суете своих товарищей. Джон Том остолбенело наблюдал, как выдры свернули лагерь, упаковали вещи и приготовились к отплытию. Все заняло около пяти минут. Во всяком случае, судно было всего одно. Большая низкая лодка, стоявшая на якоре на другом конце острова, Снасти были аккуратно сложены под палубой. Джон Том последовал за выдрами на борт, чувствуя, что уже устал. А ведь он ничего не делал, только наблюдал. «Но почему?» — спросил он Корли. «Почему вы рискуете собой, чтобы помочь нам?» «По ряду причин», — ответила она. «Основная нам скучно. Даже ловля рыбы может надоесть, знаешь ли». Джон Том попытался принять серьезный вид. «Это не игра. Если я не полажу с Маркусом, это может оказаться опасным для всех». Он вспомнил, как описывал Пандро атаку безликих демонов, почти наверняка посланных магом. Он способен применить силу против тех, кто, по его мнению, задумал что-то против него. «Тю!» — деликатная маленькая сплитчь, — сплюнула за борт. Если он тебе чем-то досадит, мы быстро научим его, как надо себя вести, не так ли? Немного опасности придаст пикантность визиту. Джон Том мог только восхищенно наблюдать, как дружно они отчалили от берега, в компании не чувствовалось никакого волнения, напротив, все работали и возбужденно говорили, словно предчувствуя грядущую схватку. «Не знаю, что и сказать. Побереги слова для Маркуса неотвратимого», — предложил Кноркл, усаживаясь за весло. На коротких лапах вздулись мускулы. «Судя по тому, что говорит э, Фрэнджел, они тебе еще пригодятся. Этот тип, волшебник, кажется довольно несговорчив». Команда встретила это заявление одобрительными возгласами. Джон Том осмотрел середину лодки. Там не было мачты, но она и не предполагалась, только два ряда весел. Он поискал незанятую скамейку. «Какие проблемы, молодой человек, вы что ищите-то?» Мемо заняла место на корме у румпеля. «Хочу немного размяться. Любезно, с твоей стороны, но, боюсь, свободных мест нет. Каждый из нас знает, что делать». Так что устраивайся поудобнее и сиди, пока мы не доберемся до Квасиковы. Спасибо, но мне это не нравится. — А тебе это не обязательно должно нравиться. Она весело улыбнулась. — Ну, садись же, не путайся под ногами и веди себя прилично. — Да, мэм, — послушался Джон Том. Все, кроме Сесвайс, которая была... Вперед смотрящие налегли на весла. Аккуратно развернувшись под руководством Мэмоу, лодка начала двигаться на юг. Джон Том сидел, ерзая, пока, наконец, не выдержав, не зашептал корм чей на ухо. «Я вовсе не хочу опрокинуть лодку, Мэмоу, но я не могу сидеть просто так, когда все остальные работают. Я не так воспитан. Чепуха! Тебе в любом случае делать нечего. Здесь всего восемь весел». Джон Том задумался, потом радостно воскликнул. Знаю! Он пристроил дуару так, чтобы на ней можно было играть. Я могу спеть несколько песен, которые помогут вам грести. Да, здорово! Отличная мысль! Послушаем его пение! С энтузиазмом подхватили гребцы. «Нет, Нет, нет, нет, нет, нет! рванулся матч, хватая Джон Тома за пальцы. Ты можешь своей магией забросить нас обратно к броненосным или что-нибудь того хуже. Успокойся, Мадж. Я просто хочу сыграть без всякой магии. Слыхал я это раньше, слыхал!» Этот возглас был адресован собратьям Маджа. «Он, конечно же, чаропевец, но беда в том, что у него случаются побочные эффекты, которые...» Весело запев, Джон Том заглушил предостережение выдра, сосредоточившись на дуаре и настроив ее на предельную громкость. Маджа нельзя было расслышать при таком звуке. В конце концов, выдр сдался и отодвинулся от певца настолько далеко, насколько это было возможно без риска упасть за борт. Он сидел на корточках, на носу лодки, его глаза нервно следили за музыкальным инструментом в ожидании грядущей катастрофы. Джон Том модифицировал традицию Дионы и Ворвик и начал веселую ритмичную песенку с новым текстом «Ты не знаешь ли пути на Квасикову?» Затем перешел к «Вот когда я попаду в Кворумат». Поскольку лодка продолжала скользить по воде без всякого ущерба для себя, Мадж в конце концов позволил себе расслабиться, Корли очень помогла ему в этом — Строчки не рифмовались, но это не смущало Джон Тома. Песни о путешествиях всегда приятно петь, а тем более... Песни про плавание. Время от времени вступали выдры, их высокие фальцеты набрали силу, когда они запомнили слова припева. Неважно, что все пели в разнобой. Неустойчивый тенор Джон Тома прекрасно вписывался в нестройный хор. Недостаток таланта они компенсировали избытком энтузиазма. Каким-то непостижимым образом лодка, несмотря на это, держалась курса... К тому времени, как Джон Том взял последние аккорды, мы плыли по заливу лунного света и начал «Греби, греби, греби, налегай на весла». Матш готов был провести остаток пути, привязанным к корме, опустив голову под воду. «Лишь одно меня утешает во всем этом, — приятель, — сказал он Джон Тому в паузе между куплетами. Что именно?» «Нет такой жестокой пытки, такого ужаса, даже такой медленной казни, какую Маркус Неотвратимый может мне придумать и которую я не смог бы выдержать после этого». «Почему матч?» «Джон Том помедлил, прежде чем взять пару новых аккордов. Можно подумать, что ты музыка «Да как же можно так подумать, куришь? Разве можно ненавидеть то, чего нет?» Корли поменялась местами со сплитч и обняла Маджа за шею. «Ну что ты, Маджи-Ваджи, не будь таким букой!» Она взлохматила своими усами усы Маджи, и это заставило его смягчиться. «Так и быть», — согласился он. «На этой лодке есть кое-что музыкальное». Щекочущие пальцы заставили Джон Тома подпрыгнуть, Повернувшись, он и увидел хихикающую Сесвайс, налегавшую на весло. — Корли, была права насчет тебя, ты действительно симпатичный. Джон Том начал быстро сочинять следующую песню.